Эпиграф Тотчас подхватила стрельца буйным вихрем И понесло по воздуху так шибко, Что с головы шапка свалилась. Эй, шмат разум! Постой на минутку, моя шапка свалилась. Поздно, сударь, хватился. Твоя шапка теперь за пять тысяч верст назади. Города и деревни, реки и леса Так и мелькают перед глазами. Часть пятая. Мешковатые костюмы двойки не самый подходящий выбор наряда для властителей дум. И все же именно таковыми в идеале полагалось быть аппаратчиком, правившим Советским Союзом в шестьдесятые. Ленинское государство сделало ставку на то же, на что двадцатью пятью веками раньше ставил Платон, высказывая предположение. что просвещенные умы, обладающие абсолютной властью, будут служить народу лучше, нежели презренные политики на республик. На бумаге СССР и был республикой, по сути огромной многонациональной федерацией республик, и его конституции, их было несколько, гарантировали его гражданам всевозможные гражданские права. Но на деле Советская система относилась к понятию прав глубоко отрицательно, если понимать под ними какие-либо намеки на то, что двумстам миллионам мужчин, женщин и детей, населяющим Советский Союз, следует независимо сосредоточиться на двухстах миллионах разных направлений, в которых все они будут вести поиски счастья. Это было общество. с единой программой счастья, которую провозгласили научной, а следовательно, как сообщили народу, столь же неоспоримой, сколь земное тяготение. Истоки этой программы лежали в важнейшем открытии, которое можно было приравнять к торжественному обнародованию единой логической системы истории человечества. Примечание. Платон. Государство. Книга пятая. Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки, не станут благородно и основательно философствовать, и это не сольется во едино государственная власть и философия. И пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди, их много. которые ныне порознь стремятся либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой главкон, государством не избавится от зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно. Классическим ответом Платона в двадцатом веке стала книга Карла Поппера. The Open Society and Its Enemies, London, 1945コネスプ имечания Затем в нее были внесены уточнения, она была систематизирована, упрощена и, наконец, сведена к набору набитых в голову принципов, причем все это без какого-либо ущерба для ее полноты и значимости. Для ее выполнения те, в кого вложили необходимые знания, были уполномочены действовать напрямую без ограничений налагаемых законами или какими либо моральными устоями былых времен. Так наряду с номинальными государственными и общественными структурами и существовала партия, иерархия которой затмевала все прочие иерархии, а организационная схема отражала подлинную нервную систему страны. на каждом заводе, в каждом армейском подразделении, на каждом факультете вуза, в каждом горсовете был свой портком, сотрудниками которого были люди на бумаге не всегда превосходящие по должности солдат, профессоров, заведующих или функционеров среди которых они работали, но которая по сути обладали неограниченной властью направлять, подталкивать. дезориентировать, угрожать, вмешиваться, отменять. На самом верху эта система была явной. Президиум, управлявший Советским Союзом, не был кабинетом министров. Это был президиум ЦК КПСС. Это была вотчина первого секретаря, вождя, главного среди властителей Дум СССР. Иногда первый секретарь являлся одновременно председателем Совета министров СССР. Иногда нет. Это было не так уж важно. Номинальная должность предсавмина была второстепенной ролью симпатичной пабрикушкой, висящей на шее у настоящей власти. Обычным аппаратчикам, разумеется, не разрешалось велособствовать свободное время по собственному подчину. Идеологический курс устанавливали наверху, испускали вниз в форме решений съездов и газетных передовиц. Так называемую партийную линию требовалось лишь воплощать в жизнь. Но, возвращаясь к властителям дум, аппаратчикам, даже тем, кто занимал нижшие должности, многое оставляли на их собственное усмотрение. Вернее, они обязаны были импровизировать. Им приходилось принимать бесконечные быстрые неоспоримые решения о судьбе стоящих перед ними людей. Теория у них в головах была всеобщей по своему распространению. Всеобщей полагалась быть и их компетенцией. Они действовали во имя будущего человечества, которое им предстояло построить, став сейчас настоящими специалистами по человеческой природе. В этом смысле даже самые безжалостные из них работали с людьми в профессиональном смысле. Они выступали в качестве двигателей прогресса, устроителей, цензоров, соблазнителей, искателей талантов, комиков, психологов, судей, палачей, вдохновленных ораторов, воспитателей, а время от времени даже политиков, представителей народа, донося до внимания центра заботы своих избирателей. их власти намеренно была придана эта черта. Она должна была быть неограниченной, должна была обладать весом своего начинания за ней стоящего, в каких бы непредвиденных ситуациях эти царьки не оказались. При Сталине был период, когда их начали заменять органы безопасности, но Хрущев восстановил верховенство аппарата. Для мешковатых костюмов имелась и другая причина. Прежде, В бурные времена Назаря Ленинского государства партийные деятели обозначали свою власть, используя прямую символику силы. Они носили кожаные куртки и кавалерийские шинели, держали револьверы на виду. Позже, в сталинские времена, партийные стали одеваться скромно и строго, почти по военному. Сам Сталин предпочитал простые гимнастерки без знаков различия. В самом конце жизни, когда его привозносили как стратегического гения великой отечественной, он полюбил носить разукрашенную форму пряничного генералиссимуса. Теперь же наоборот, символику использовали подчёркнуто гражданскую, управленческую. Костюм партийного работника шестидесятых годов заявлял о том, что его владелец не солдат, не милиционер. Он человек, который может отдавать приказы солдатам и милиционерам. Властители дум снова обосновались наверху. Примечание. Ленинское оправдание неограниченного авторитета кадров можно найти в Колоковский, May Currents of Marxism, страницы 664-674, 754-763. То, как в результате двойной структуры власти советское государство оказалось в так называемой ловушке идеализма, и роль, которую это в конце концов сыграло в распаде СССР, описано в книге Стивен Коткин «Амагадон авертит» – «The Soviet Collapse 1970-200». Другая точка зрения о том, что царствование философов в СССР – являлось лишь продолжением местного подхода к модернизации, рассмотренного в книге Marshall Pugh The Russian Movement in World History. Если пользоваться знаменитой фразой Сталина, аппаратчики действовали не только во имя будущего человечества, они были инженерами человеческих душ. Конец примечания. Однако советский эксперимент столкнулся с точно теми же трудностями, что встретили на своем пути почитатели Платона еще в V веке до нашей эры, когда попытались сформировать философские монархии для Сиракуз и Македонии. Тут требовалось правление вооруженной до зубов добродетелей, точнее в случае ленинизма не совсем добродетелей, но некого ее аналога. намеренно выведенного за рамки этики, жесткого в сознании собственной правоты. Мудрость следовало поместить туда, где она сможет быть безжалостной. Однако стоило такую систему создать, как качество, необходимое для того, чтобы преуспеть в ней, стали куда ближе к безжалостности, чем к мудрости. Старые большевики, составлявшие ленинское ядро, и присоединившиеся к ним социалисты вроде Троцкого часто были людьми, высокообразованными, знавшими несколько европейских языков, поднаторевшими в схоластических традициях марксизма. Эти качества они сохраняли даже тогда, когда убивали, лгали, мучили и наводили страх. Это были специалисты по общественным наукам, которые считали, что принципы требуют от них вести себя подобно бандитам. Но их преемники, выдвиженцы, которые пришли им на смену в ЦК в 30-е, не были ни величайшими альтруистами советского общества, ни наиболее принципиальными его гражданами, ни наиболее щепетильными. Они были наиболее честолюбивыми, властными, склонными к манипулированию, коростолюбивыми, лицемерными. Люди, чья приверженность большевистским идеям была неотделима от сопутствующей им власти. Постепенно их верность идеям становилась орудием все в большей и большей степени, все более и более определялась тем, что эти идеи могли позволить ему ухватить обеими руками. На партийных встречах в верхах, начиная с тридцатых годов, царило отчаянное сквернословие. Это было вызвано Стремлением показать, что теперь у руля стоят люди практические, люди отцахи, и к тому же настоящие русские. Они эти сомнительные читатели Бальзака с непонятными иностранными фамилиями. Матерщина по ходу собрания стала традиционным явлением. Кисельным барышням было тут не место. Примечание. Согласно замыслу. Им не полагалось быть бюрократами в одном вполне определенном смысле этого слова. В Советском Союзе проходили регулярные кампании против бюрократии, как бы трудно ни было понять это со стороны, учитывая, что это была система, где каждый служащий был госслужащим. Бюрократия, как советский отрицательный термин, подразумевала холодность, отсутствие личной заинтересованности, медлительность, бездумное следование правилам. Аппаратчикам же напротив полагалось быть быстрыми, сознательными, оживленными, иметь свободу для того, чтобы блестательно импровизировать и таким образом выполнять стоящие перед ними задачи любыми необходимыми для этого средствами. Фицпатрик, Everyday Сталинизм, страницы двадцать восьмая, тридцать пятое. Такая модель власти пользовалась и некой поддержкой с другого конца. Каждый, кому приходилось иметь дело с официальным лицом, ставил целью добиться, чтобы с ним обращались по-человечески, на основе эмоционального признания, а не бесстрастных правил. Леди Нева, Russians Economy of Favours. В результате советская бюрократия, пусть везде сущая, все-таки не проявляла некоторых классических черт бюрократии в других местах. она не была предсказуемой и не подчинялась правилам. Таким образом, благодаря сложившемуся кругу причин и следствий к ней следовало применять личный эмоциональный подход, ищя человека, с которым можно было завязать взаимоотношения. Чарльз Тейлор характеризует большевистскую позицию как вариант несвязанной обязательствами либеральной благосклонности, при котором личность любого порядочного человека целиком укладывается в колоссальный контроль над историей. Чарльз Тейлор, Асикла Эйдж, страницы 682-683. Аганбигиан, внутри перестройки. Конец примечания. Удивительно в некотором смысле то, что большевистского идеализма хватило так надолго. Свои идеиные обязательства. Стalin воспринимал чрезвычайно серьезно. В Кремлевской библиотеке он проводил время в основном за чтением. Он разглагольствовал на темы лингвистики, генетики, экономики, правильного написания истории, потому что считал, что осмысленное принятие решений является задачей власти. Его сотрудники тоже, как правило, дорожили своими собраниями марксистской литературы. После смерти Сталина Молотов жаловался, в частности, что Хрущев, отправив его послом в Монголию, заставил его расстаться с личной библиотекой. Хрущев, в свою очередь, тоже изо всех сил старался говорить как великий теоретик, каким словно по мановению волшебной палочки человек становился всеми правдами и неправдами, пробившись к должности первого секретаря. Ему это давалось с еще большим трудом. Однако переход к Утопии к 1980 году был его собственной затеей, как и идея мирного соперничества с капитализмом. Он не был циником. Мысль о том, что он, возможно, самозванец, глубоко его беспокоила. Он все возвращался к ней, высказывая свои переживания вслух, принародно, постоянно отрицая то одно, то другое. Один скульптор посмел сказать ему, что он не понимает искусства. Он набросился на него. Был я шахтером, не понимал бы я политработникам, не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все понимаю. Для кого же вы работаете? Сталин был бандитом, на самом деле мнившим себя ученым социологом. Хрущев был бандитом, надеющимся, что он учёный социолог. Однако неотвратимо приближался момент, когда идеализму предстояло еще немного прогнить. Тогда к власти в Советском Союзе пришли бандиты, лишь строившие из себя ученых социологов. В 1964 году Кручева окружали лишь люди, которых назначил он сам. Поначалу ему приходилось делить власть с другими уцелевшими членами ближайшего сталинского окружения. Пользуясь поддержкой маршала Жукова и армии, Хрущеву с Молинковым и Молотовым удалось арестовать и уничтожить самого опасного из своих коллег, главу НКВД при Сталине, насильника Берию. Затем с помощью Жукова Хрущев перехитрил Молинкова с Молотовым. Затем он снял Жукова и после этого был волен распоряжаться самостоятельно. Соперников, с которыми он некогда боролся за место сталинского любимца, уже не было. Остался один его союзник Микаян. Хрущев ввел в президиум новых людей из ЦК, аппаратчиков с биографией, похожей на его собственную. Половина из них были выдвиженцами, другая тоже выдвиженцами, но после военного времени. Поэтому, оглядывая зал заседаний, Брежнев, Косыгин из Госплана. Андропов, Подгорный, восходящие звезды Шалепин и Кириченко, министр культуры Фурцева, он видел людей, которых лично поднял на вершину власти. Он создал их, они были его ставленниками. Однако они начинали его бояться, не опасаться за свою личную безопасность. Подобный страх он изгнал из верхов советской политики. Нет, дело было в том, что его горячие искренние убеждения – Теперь заставляли его рисковать все больше и больше, причем с вещами именно того порядка, к которому относился мешковатый костюм двойка, партийная форма. Он давал пугающие конкретные, пугающие доступные проверки обещания экономического характера, и до расплаты за эти обещания оставалось всего шестнадцать лет. Не исключено, что на помощь придут математики. Помашут над госпланом своей кибернетической волшебной палочкой. Однако пока темпы роста продолжали потихоньку снижаться. Хрущев природно устроил огромную шумиху по поводу реформы сельского хозяйства. Его любимые инициативы не сходились с газетных страниц. Теперь же засуха и падение урожайности подтолкнули Советский Союз к грани, за которой начинались хлебные карточки. и заставили тратить драгоценную инвальюту на импорт пшеницы в низительных количествах – десять миллионов тонн. Он пытался подпихнуть весы стратегического баланса, разместив ракеты на Кубе. В результате едва не вспыхнула мировая война. В нем все росло и росло недовольство, нетерпение, недоумение. Казалось бы, я как первый секретарь могу что угодно изменить в стране, сказал он Фиделю Кастро. Чёрт ас два. Какие меры не предлагаю, не пытаюсь притворить в жизнь, всё остается по старому. Россия, что твоя квашня с тестом. Это тесто продолжало сопротивляться, а он умел лишь одно и дальше применять те же методы. всё более и более рихарадочно, всё более и более суматошно. провозглашая новые курсы, перетряхивая верховный состав, возясь и пересматривая вплоть до вмешательства в сами основы существования властителей дум. Он без всяких видимых на то причин разделил партию на отдельные части, сельскохозяйственную и промышленную. Он поговаривал о том, чтобы проводить выборы на партийные должности, правда только на низшие, на многокандидатурной системе, Одновременно он все меньше прислушивался к другим, он высмеивал своих коллег, не скрываясь. Он послал Микояна, у которого тогда умирала жена, на Кубу, а потом не явился на ее похороны. Он терял одного сторонника за другим, рассеянно отталкивая их от себя, пока к октябрю 1964 года за столом президиума не сформировалось подавляющее большинство, выступавшее за его отставку. Оставался вопрос, что делать с его обещаниями. Примечание. Таубман Хрюшклен, страница 590-я. Практическая история последних лихорадочных месяцев хрущевского правления описана в Таубман Хрюшчев, страница 3-я, 17-я, 620-я, 645-я. Сигналы, предупреждающие о надвигающемся перевороте, на которые Сергей Хрущев пытался обратить внимание отца, упоминаются в первых двух главах его книги «Сергей Хрущев. Никита Хрущев». О том, как менялся настрой среди членов президиума, ставленников Хрущева, таких как Андропов, можно смотреть у Бурлатского «Никита Хрущев». Конец примечания.